Не думаешь ли ты убить меня? Ха, -ха, ха вот глупый, глупый Мишка! Поднял свою косматую лапу, ворочает своими свирепыми глазами и думает, что напугала этим маленькую фею. Разве ты фея, а не человек? Удивился медведь. Ну, конечно, фея, глупый. Люди великие и неуклюжи, а я мала и изящна, как цветок. Вглядись-ка в меня хорошенько, разве бывают люди такие грациозные, такие подвижные, как я? И потом я не боюсь смерти, как люди. Если ты убьешь меня, я превращусь в тот цветок, из которого я появилась, и новая жизнь улыбнется мне. Бабочки будут порхать вокруг меня, пчелы станут напевать свои мелодичные песенки, а серебряный луч месяца расскажет мне такие чудесные сказки. которых ты, большой серый неуклюжий медведь, наверное, не слыхивал. Когда же придет осень, и цветы завянут, я превращусь снова в фею, лучистую и красивую, как сейчас, и улечу на зиму в южные страны. Но как же теперь в такую стужу ты осталась здесь и чуть живая очутилась в моей берлоге? — заинтересовался медведь. Фея засмеялась еще веселее. «О, это мой маленький каприз!» — вскричала она весело. «Я хотела увидеть зиму, метель в югу. Я хотела услышать песенку ветра, чтобы потом похвастать всем виденным перед моими подругами. И я спряталась в дупло старой сосны, думая полюбоваться оттуда на все это. Но стало холодно, так холодно, что я закоченела. Я привыкла к теплу и свету. к радостям жизни и аромату цветов. А тут еще старый дятел, хозяин дупла, выгнал меня из своего жилища. Глупый дятел. Совсем не понимает вежливого обращения с такими хорошенькими феями, как я. Ветер подхватил меня, пьюга закружила мне голову и... И не знаю, как я очутилась в твоей берлоге, на твои косматой лапе, серый медведь. А ты не боишься, что я съем тебя? Поинтересовался снова Мишка. — Нет, не боюсь. Я самая хорошенькая фея, какая может только встретиться в вашем лесу. И тебе жаль будет съесть меня. Снова засмеялась, зазвенело странное существо. И потом я буду рассказывать тебе сказки, и тебе будет веселее со мной, чем одному. А ты не знаешь еще, какие сказки умеет рассказывать фея Лиана. Тебя зовут... «Лиана?» — осведомился медведь. «Да, меня зовут Лианой. Розовый май, мой крестный отец, дал мне это хорошенькое имя. Что же ты все еще хочешь прогнать меня из своей берлоги? Или ты хочешь съесть меня, глупый серый медведь?» Медведь нахмурился и усиленно засосал лапу. Ему жаль было расставаться со звонким и нежным, как серебряный колокольчик, смехом. и с ярким светом в своей берлоге, и с ароматом весенних цветов, который наполнил ее с появлением феи. Но она, эта маленькая фея, так была похожа на человека, а он, Мишка, ненавидел людей и обещал отомстить им за то, что они сделали его одиноким. Не отомстит ли ему заодно и маленькой феи? Пока Мишка думал о том, как ему быть... Фея, не дожидаясь, начала тихонько в полголоса рассказывать ему сказку. Такую сказку, какой, наверное, не знал сам могучий зеленобородый хозяин леса, лесовик. А когда Лиана кончила свою сказку, суровое, угрюмое выражение сошло с морды медведя, складки на лбу расправились и глаза загорелись приветливым мягким светом. — Ты можешь остаться в моей берлоге. Разрешил он милости в Лиане. Тебе будет здесь тепло, хорошо и уютно. Илиана осталась. У меня была медведица-жена и трое медвежат, ласковых и игривых. Их отняли злые люди, и я остался одиноким, угрюмым медведем. Звери боятся меня, а Лиана не боится. Она доверяет мне. Она садится мне на лоб и тормошит меня за уши. Она трогает мои острые огромные зубы своими нежными пальчиками, дует мне в глаза, а когда я морщусь от этого, она заливается звонким смехом над моими невольными гримасами. Она не боится меня, не чуждается, она привыкла ко мне и не хочет мне зла. Злые люди отняли у меня медведицу и трех славных медвежат, а судьба за это подарила мне Лиану. «Буду заботиться о Лиане, за ее доброту и ласку ко мне», — так рассуждал медведь, ступая по лесу, а звери с недоумением смотрели ему вслед. «Удивительно! Что стало с нашим букой? Он выглядит намного приветливее и добрее», — говорила кумушка-лисица молодому лесному волку. Тот прищурился вслед медведю и, виляя хвостом, процедил сквозь зубы. «Не удивляйтесь!» Если бы в вашей норе стало так светло, уютно и прекрасно, как у него в берлоге, вы бы тоже изменились, как он. Фея Лиана совершенно преобразила суровую, неприветную берлогу Мишки. Вместе с ярким светом своих крылышек, вместе с ароматом цветов и журчанием сказок она внесла веселье, жизнь, сердечность и радость в угол бедного одинокого медведя. И Мишка за это платил беззаветной преданностью и верной службой маленькой феи. Он всячески старался угождать ее малейшим капризом, угадать каждое ее желание. А желаний и капризов у феи Лианы было немало. Однажды ей захотелось иметь тот цветок розы, который она видела когда-то в окне соседней с лесом деревушки. Мишка отправился в деревню и похитил цветок, рискуя собственной шкурой. Но, оказалось, растение представляло один только жалкий стебелек с листьями, а самого цветка уже не было на нем. Роза давно цвела. Лиана затопала ножками от досады и успокоилась только тогда, когда Мишка вместо розы устроил ей крошечную колесницу из сосновой хвои, впряг в нее белку, пойманную им в лесу, Ильяна могла разъезжать в своем новом экипаже по всей берлоге. Но интереснее всего было то, что фея Лиана научила плясать угрюмого серого мишку. Когда ей надоедало рассказывать сказки или кружиться по берлоге со своей белкой, она заставляла петь сверчков в углу их жилища и приказывала мишке плясать одну из тех неуклюжих потешных плясок которые умеют исполнять одни лишь медведи. И Мишка плясал, чтобы только угодить своей маленькой гости. А когда он уставал и под градом, лился с его тяжелой шкуры, Леана вспархивала ему на голову и махала над ним своими легкими крылышками. И медведю от этого становилось прохладно и легко. Так весело и хорошо протекало время в медвежьей берлоге. Серый медведь давно забыл свое горе, он крепко полюбил Лиану и, не задумываясь, отдал бы жизнь за нее. Наступила весна, снег в лесу растаял, потекли быстрые ручейки в ложбинах, белый подснежник сиротливо выглянул из зеленой травы. Мишка увидел подснежник, сорвал его и принес Лиане. Веселая фея при виде первого весеннего цветка побледнела разом, И стала сама белее принесенного подснежника. В глазках Лианы отразилась безысходная грусть. Она сложила свои крылышки, и вся опустилась и потемнела. — Что с тобою, Лиана? — испуганно наклонился к ней медведь.